За те дни, что Ведун провел в порубе, природа успела разительно перемениться. На земле больше не было снежного наста с редкими проталинами. Наоборот, это снег теперь прятался мелкими, обмякшими кочками за стволы, в ямки между корнями. Тут и там расправлялась трава, на ветках набухали почки. Стряхнулись с себя иней сосульки, могучие сосны. Да и запах стал совсем другим. В воздухе перемешивались ароматы смолы и прелости, сдобранные полынной горечью. Желтый свет полной луны позволял уверенно входить в препятствия, перепрыгивать рытвины, подныривать под поваленные стволы. Время от времени Серегин поглядывал на белую ленту реки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 Стойбища людей не наберется. Разумеется, это означало еще не менее полутора суток без еды. Но после сегодняшнего ужина Ведун был уверен, что вытерпит. Вскоре после полудня берег пошел вниз, и спустя некоторое время Середин выбрался на край обширного болота. Солнце уже успело здесь хорошенько потрудиться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 Это Рексалана, добрая женщина. Он сплюнул, прилипший к зубу кусочек одуванчика. Это зараза, которая приказала меня убить, которая переломала мои чужие капканы, которая нажиралась поганок и ухайдакала меня так, что я погоней не заметил. В гробу я видел таких доброжелательниц. Ты должен ее спасти она уже спасена берегиня серединин зевнул и снова вытянулся на подстилке ее ценят и уважают ее считают пророчицей глазом богов внедряют его массы ее учение об этом э ну когда женщина получает право таскать шфалы а мужики рожать детей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 Ни валежника, ни сухостоя, ни ломаных деревьев. Неожиданно краем глаза он ощутил движение, повернул голову. На камушке сидел бородатый, пузатый малыш полуметрового роста, лохматый, в кожаном костюмчике и ковырялся в сапоге с широкими отворотами. Бедун замер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 Но шаманка уже варит для нее грибы. Она насушила их много, очень много. Хватит, чтобы убить салану еще до первого снега.